137. Когда сознание выросло и расширилось достаточно, никакое земное благополучие и вещи уже не смогут заменить даров духа, и голода души не насытит. Ищущий в сердце великом в нем все найдет, ищущий в призраках маи в конечном итоге увидит, что все обратилось в ничто, и вместо цветущего сада жизнь стала бесплодной пустыни.